Глава 36 в которой Соломенный Губерт станет клоуном. Когда Анечка-невеличка неожиданно для всех въехала на большой круг, Соломенный Губерт ахнул, и все маленькие негритята тоже ахнули. Так это было неожиданно. — Вы ожидали увидеть что-нибудь подобное? — спросил самый младший брат Соломенного Губерта. — Никак не ожидал, — ответил соломенный Губерт, пораженный тем, что Анечка-невеличка так здорово ездит верхом. Сперва Анечка ездила, сидя, причем сидела она приспокойно, словно бы на столе, хотя конь скакал галопом Анечка подскакивала на его спине точно на пружинах, а все ужасно за нее волновались. — Хоть бы уж не подскакивала точно на пружинах. В этот момент посреди большого круга, Вокруг до да около которого она скакала, Появился господин Антонио с огромным бичом в руке. Он пристально глядел на Анечку, Словно собирался этим бичом отстегать ее. — Не кажется ли вам, что он собирается отстегать ее? — спросил Соломиный Губерт самого младшего брата. — Кажется, — ответил самый младший брат, — я бы ему не советовал, — сказал Соломиный Губерт и добавил, — немедленно вызову его на единоборство. — Почему немедленно? Ведь он пока не стегнул, — сказал самый младший брат. — Немедленно, как только стегнет, — ответил соломенный Губерт. И господин Антонио стегнул. но не Анечку, и не коня. Стихнул он просто по воздуху, при этом оглушительно хлопнуло, и все очень удивились. Да и как было не удивиться? Все удивились потому, что Анечка-невеличко, подпрыгнув на спине коня, встала во весь рост, хотя конь продолжал скакать галопом словно она на нем не стояла, а сидела, как на столе. Это так понравилось младшим братьям, что они захлопали в ладоши. Когда захлопали в ладоши младшие братья, захлопал в ладоши и сам старший брат, и самый младший брат. Только Соломин губерт не захлопал, потому что ужасно беспокоился за Анечку. Но когда Анечка, отвечая на хлопки, стала кланяться, значит, при этом делать обеими руками дугу, словно «У нее были усы, она их растягивала!» — захлопал в ладоши соломенный губерт. «Я ведь знал, что она не на своем месте!» — сказал соломенный губерт самому старшему брату. «На чьем же она месте?» — спросил самый старший брат. «На месте черного кролика. Всегда, когда не послюнешь палец, перепутываешь место. К коню больше подошел бы кролик». Будь она на его месте, ее бы превратили в носовой платок. Это б я никому не советовал». «Анечка-невеличка ни во что превращаться не будет», — сказал соломенный Губерт сердито «Откуда вы знаете? Я не допущу». «Каким образом таким?» — сказал соломенный Губерт и крикнул «послюните палец». Когда соломенный Губерт крикнул, Анечка-невеличко кланялась. Тем не менее она послюнила палец, однако при этом покачнулась и потеряла равновесие. Стоило ей покачнуться и потерять равновесие, как соломенный Губерт соскочил со скамьи, и сделал кувырок и с размаху уселся, На кругу, в котором Анечка-невичка скакала, стоя на коне, но потеряла равновесие. А потеряв равновесие, она упала во весь рост на руки соломенного губерта, сидевшего на утоптанном кругу, где продолжал бегать конь, но теперь же без Анечки. Конь побегал, побегал, потом ему это надоело, и он ускакал по ступенькам куда-то вниз. — Вы... — Не ударились о мои руки? — спросил соломенный Губерт. — Нисколечко, — сказала Анечка и спросила в свою очередь. — А почему я должна была послюнить палец? — Потому что вы были не на своем месте, а теперь я на своем. Соломенный Губерт не успела ответить, так как заметил, что господин Антонио пристально глядит на анечку невеличко А поскольку господин Антонио был ему противен, соломенный губерт надул щеки и, слон бы, в насмешку хлопнул по ним. Едва он это сделал, господин Антонио хлопнул огромным бичом и, швырнув соломенному губерту колпак с бабенцом, сказал «Стань клоуном!» Соломенный губерт моментально вскочил на ноги, Нахлобучил колпак, перекувырнулся и во все горло расхохотался. Глядя на него, засмеялись, и от восторга захлопали в ладоши все маленькие белые негритята. Словно, Губерт стал раскланиваться. При этом одной рукой он дергал подкрученный ус господина Антонио, так что уз этот раскрутился, а пальцами другой руки прищелкивал. Когда маленькие негритята стали смеяться и над этим, и снова захлопали, соломенный губерт так резко рванул раскрученный ус что тот покинул свое место под носом господина Антонио и остался в руке соломенного губерта. Все это время господин Антонио, не отрываясь, взглядел на соломенного губерта. На маленьких белых негритят и на Анечку-невеличку. На Анечку он глядел особенно пристально. Но чем пристальней он на нее глядел, тем больше Анечку-невеличку разбирал смех. И она тоже засмеялась, но только чуточку. Соломиный Губерт развернул оторванный уз господина Антонио и стал прыгать через него, словно через прутик. При этом Соломенный Губерт еще и припевал. — Уса Торман! Зритель рад! Снова все пойдет на лад! — Разве все не шло на лад? — крикнул господин Антонио в ярости. — Не шло! — сказал Соломенный Губерт и топнул. — чего же не шло? — а то что вы заколдованный купец Абаба! — Почему это я заколдованный купец Абаба? Потому что вы лысый! «Я лысый!» — возмутился господин Антонио. «Разве на моей голове нет прилизанных завитых волос? Потому вы и лысый, что на вашей голове прилизанные завитые волосы!» «Докажите!» — злобно сказал господин Антонио. «Докажу, не поленюсь!» Соломенный Губерт снял клонский колпак с бубенцом и принялся этим бубенцом звонить. Когда наступила тишина... Он сказал, — Прошу всех поменяться местами. — Зачем? — спросил самый старший брат. — Затем, что я очень вас прошу. Все белые негритята поменялись местами. И сразу же поднялся такой ветер, что чуть не унесло весь балаган. Ветер дунул в черные прилизанные волосы. Господин Антонио и те отклеились. Как прежде отклеился ус. — Видали? — спросил соломенный губерт. — Видали? — ответили все маленькие негритята. — Что видали? — спросил соломенный губерт, самого младшего брата, поменявшегося местом самым старшим братом. — Что вечер сдул волосы с господина Антонио? — Ну-ка, поглядите, волосы это ли не волосы? — сказал соломенный губерт самому младшему брату. «Это не волосы!» — сказал тот. «Это похоже на парикашку Пухлощекова, ну, на такой волшебный цветок, который пахнет ступкой для перца». Маленькие негритята подтвердили все, что это не волосы и что это похоже на парикашку Пухлощекова. А гололовый господин Антонио сердит, сказал, — Никакой это не парикашка-пухлощакий, а просто парик, и все. — Ну так кто же купец Абаба? — спросил соломенный губерт господин Антонио. — Я. Я купец Абаба, — ответил лысый господин Антонио и пытался дернуть себя за отсутствующий ус. — Вы же утонули, — сказал самый старший брат. — Я утонул в сказке, — А на самом деле затонул а что было когда вы затонули вас это интересует очень крикнули маленькие белые негретята соломенного губерта это тоже очень заинтересовало и анечку тоже так что лысый господин антонио обещал все это рассказать но только если ему вернут ус и парик ладно Согласился соломенный Гоберт, и Анечка обрадовалась, потому что господин Антонио выглядел таким безобразным, что ей стало жаль его. — Что ж, расскажу вам, что произошло, когда я затонул, — сказал лысый господин Антонио и начал рассказывать.